Глава 34. Про рефлексы и философию. Бить, бежать или замереть. Эти три базовые реакции на внезапную опасность Одинцов крепко запомнил со времен учебы в КОС. Запомнил и за последующие годы сто раз убедился. Так и есть. Лекции по психологии курсантам читал невысокий жидковолосый толстячок в штатском. Глаза у него были оловянные. Широкое плоское лицо покрывали мелкие конопушки. Привычка делать в разговоре неожиданные паузы и жевать тонкими бескровными губами, подбирая слово, раздражала слушателей не меньше, чем обычай постоянно крутить в пальцах обгрызенную шариковую ручку. Позже Одинцов догадался, что психолог специально изводил курсантов и тренировал их терпение. А тогда, много лет назад... Бойцы сидели за партами, стискивая стальные кулаки, и слушали бесцветный голос своего наставника. «Люди гордятся своей высшей нервной деятельностью и называют ее разумом», — говорил лектор. «За разум отвечает неокортекс, наиболее молодая структура головного мозга, которую принято называть корой». Работа неокортекса делает человека человеком. Она обеспечивает сознание, моторику, речь и сенсорное восприятие. Она позволяет мечтать, фантазировать, оценивать реальность, рассуждать и так дальше. С моторикой, похоже, у психолога было не очень. Ручка с обгрызенным кончиком иногда падала на пол, издавая пластмассовые звяканье. Толстячок замолкал, с кряхтением дотягивался до нее и снова начинал быстро крутить в бледных веснущатых пальцах. У некоторых под корой головного мозга надежно скрывается древесина головного мозга продолжал он вызывая вполне ожидаемый дружный смешок слушателей я сейчас говорю о лимбической системе или срединной части мозга которую еще называют мозгом млекопитающего этот мозг занимается обработкой информации о том что происходит у вас внутри и снаружи его задача Сохранение устойчивого состояния вашей психики. Те из вас, кто меня внимательно слушают, наверняка успели напрячь неокортекс и сообразили, что лимбическая система отвечает за диалог между сознанием и телом, проще говоря, за эмоции. Но это... Лектор жевал губами, заставляя курсантов прислушиваться и ждать, когда он закончит мысль. Это какая-никакая... Интеллектуальная деятельность, наконец, говорил толстячок, обводя аудиторию невыразительным взглядом: кто-то -то способен к ней больше, кто-то меньше. Зато у каждого из вас абсолютно точно есть самый древний мозг, который называют рептильным. Он отвечает за сохранение человека как биологического вида и включается в экстремальных ситуациях. При внезапной опасности. Еще до того, как неокортекс успеет осмыслить происходящее, еще до того, как лимбическая система успеет проявить эмоцию, происходит молниеносная реакция рептильного мозга. Вы получаете одну из трех команд ⁇ бить, бежать или замереть. Задача рептильного мозга ⁇ любой ценой обеспечить выживание человеческой особи. Поэтому рефлекс успевает сработать раньше чем появляются мысли и эмоции. Причем срабатывает он у каждого индивидуально. Кто-то бьет, кто-то бежит, а кто-то замирает. В одной и той же ситуации вы будете бить, а ваш сосед убегать. Не потому, что он подлец или трус. Если дать ему время подумать над своим поведением, он встанет плечом к плечу с вами, чтобы сражаться до последнего. Но если требуется мгновенная реакция, командует не рассудок, а рептильный мозг. Упрекать за это бессмысленно. Человек не виноват. Просто надо знать, какой у него тип реакции, чтобы тот, на кого вы надеетесь, вдруг не замер и тем более не убежал в критический момент. Одинцов хорошо знал рептильные мозги своих компаньонов. Три базовые модели поведения распределились в троице равномерно. Сам Одинцов рефлекторно бил, Мунин убегал, а Ева замирала. Сообщение Жустины о пропаже Штерна было сигналом опасности, и еще какой опасности. Одинцов порадовался, что этот сигнал он получил первым, и что у него все же было время на размышление. Звонок Жустины не разбудил Еву, она продолжала сладко спать, едва прикрыв соблазнительное темное тело белоснежной простыней. Одинцов быстро одевался и соображал. Куда мог исчезнуть Штерн, они с Жюстиной выяснят позже. Главная опасность сейчас в том, что секретарь знает о Троице все. Имена в новых паспортах, израильский отель, ближайшие планы. Как он использует эти сведения? Кому сообщит? Или, быть может, Штерн затеял собственную игру? Ведь он знал про Урим и Тумим даже то, чего не знала Жюстина. Одинцов не стал говорить ей про камни. Разговор долгий и сложный, а время на вес золота. В Штатах полночь, значит, есть надежда на фору в несколько часов, до тамошнего утра, но действовать надо, не откладывая. Когда начнут работать американские офисы, Израиль может превратиться в ловушку. Если Штерн или кто-то с его подачи заблокирует карибские паспорта троицы, Одинцову с компаньонами... Придется рассекретить свои настоящие имена и воспользоваться старыми документами. Дело даже не в проблемах, которые с этим связаны. Вопрос в том, успеет ли троица хоть что-то предпринять. Ведь, помимо всего прочего, неизвестно, как поведут себя темплеры, и вполне может быть, что Штерн их использует. Надо выбираться из ловушки, пока она не захлопнулась. Одинцов бесшумно выскользнул из номера Евы, перешел к себе, и раскрыл макбук. У любого иностранца, который летит в Израиль, должен быть обратный билет. В аэропорту Майами Троица предъявила израильтянам билеты в Италию на середину августа. Когда они выбирали европейскую страну поблизости от Израиля, Ева предлагала Турцию, но Мунин отказался. До тех пор, пока турки не признают геноцид армянского народа, «Ноги моей там не будет». Одинцов и Ева несколько удивились, но спорить не стали. Соседнюю Грецию историк тоже забраковал. По логике, надо лететь в Италию, сказал он. Израиль все-таки был провинцией Рима, а второй храм разрушили римляне. И музеев по нашему профилю там больше. Одинцов и Ева снова не стали возражать. Мунин путешествовал по миру первый раз в жизни. Хочет он в Италию. Можно начать оттуда и дальше по необходимости. Сейчас Одинцов занялся покупкой новых билетов, не отменяя старых. Пусть они пока хоть немного сбивают преследователей с толку. Лететь в любом случае надо было в Европу, а наибольший интерес представляла Германия. В Кёльне жил Маркус Рихтер, который что-то знал про Урим и Тумим и по рекомендации Жюстины мог проконсультировать Троицу. Ближайший рейс до Франкфурта отправлялся в 11 часу утра, Одинцов купил билеты и разбудил Еву и Мунина, сразу дав понять, что не шутит. «Пятнадцать минут на сборы», — объявил он. «Подробности позже. Время пошло». Пока его компаньоны приходили в себя и спешно сгребали вещи в чемоданы, Одинцов спустился к стойке регистрации, заплатил за номера и через мобильное приложение в смартфоне вызвал такси. «Жаль, что вы так неожиданно уезжаете», — сказал портье. «Вам что-то не понравилось?» Одинцов лучезарно улыбнулся в ответ. «Все прекрасно. Мы здесь у вас как дома. Но друзья из Италии позвонили. Вы же знаете этих итальянцев. У нас был договор. Через полторы недели круиз на яхте по Средиземному морю. А они все свои дела закончили. Ждать не хотят и отправляются сегодня. Значит, или мы прилетим прямо сейчас, или потом придется ловить их неизвестно где. Не беспокойте мистера Штольберга». «Я сам ему позвоню». Компаньоны собрались по-военному быстро. В такси Одинцов скомандовал молчать, а когда в аэропорту он рассказал о причине внезапного отъезда, Ева заявила, «Мы делаем глупость». Ее рептильная реакция требовала дождаться, пока Жстина хоть что-то выяснит, и только потом действовать. Мало ли куда и почему скрылся Штерн. В конце концов, Жстина могла просто ошибиться. Ева считала, что троица в нынешней ситуации больше навредит себе резкими движениями, чем полной неподвижностью. — Мы все делаем правильно, — возразил Мунин. — Если ждать, неизвестно чего дождемся, а так отбежим подальше, осмотримся, и тогда уже спокойно решим, что дальше. Одинцов сделал вид, что согласен с историком. Бегство так бегство. Хотя экстренная эвакуация бегством не была, это был удар, игра на опережение. В 10 с минутами вылет, в 2 часа дня троица окажется во Франкфурте на Майне, крупнейший аэропорт Германии, подходящее место, чтобы запутать следы. Преследователи попытаются вычислить, куда и как оттуда рванут одинцов с компаньонами. А они тем временем спокойно, не оставляя следов, отправятся в Кёльн до которого всего полтораста километров. И даже если Штерн или кто-то еще заблокирует карибские паспорта, в Европе это будет не такой серьезной проблемой, как в Израиле. Предполетные процедуры в аэропорту Бен-Гурион – дело на редкость нудное. Сотни пассажиров, невзирая на чины ранги, общей длинной вереницей тянутся на интервью к сотрудникам службы безопасности. А этих сотрудников, и особенно сотрудниц, В Израиле специально выбирают из наиболее флегматичной молодежи. Любой, кого раздражает их бестолковая возня, становится объектом повышенного внимания. Одинцов предупредил. С этого момента мы никуда не торопимся. Никаких претензий ни к кому. Опаздываем на самолет, хрен с ним. Про макбуки говорим, что в пути будем работать, иначе заставят сдать в багаж. На вопросы по возможности отвечаю я, Если спросят вас, отвечайте коротко и точно, как в Майами. Про Израиль только правду. Где были, где жили, куда ездили. Во Франкфурте хотим также быстро посмотреть музейный кластер. У них половина музеев собрана вдоль набережной Майна. Конрад Карлович, без ненужной лирики. Ты понял? Тревоги Одинцова оказались напрасными, а компаньоны снова были удивлены его предусмотрительностью. У и Тумим, которые троица получила от Штерна, выглядели такими же сувенирами, как и прочие покупки, сделанные в Иерусалиме у львиных ворот. К тому же содержимое чехла Одинцов подменил вычурными поделками ремесленников, а настоящие камни положил в общий пакет к сувенирам. Туда же он сунул четки, а перстень надел на палец, но перевернул печаткой внутрь, к ладони, чтобы он выглядел простым кольцом. Троица не дрогнула под рыбьими взглядами девушек из службы безопасности, мужественно прошла интервью, паспортный контроль, досмотр багажа и регистрацию. Еще одним поводом для удивления компаньонов стали наличные, которые в нужный момент предъявил Одинцов. «Это на всех», — сказал он, и у израильтян внушительная сумма не вызвала подозрений. Амунин с Евой недоумевали когда их спутник успел раздобыть пачку денег. По пути к самолету Одинцов признался. Я же выходил разок, пока мы в чайной сидели после экскурсии. Направо туалет, налево банкомат, по улице рядом еще один. Взял долларов сколько можно, и там же у барыги поменял на евро. Как чувствовал, что с картами могут быть проблемы. Одинцов на ходу переговорил со Штольбергом. Поблагодарил за гостеприимство. Снова рассказал про коварных итальянцев, которые нарушили планы Троицы, и пообещал, что их компания вернется сразу же после круиза. Вряд ли у старика были сомнения на этот счет. Потомков барона Одинцова в израильском банке ждали большие деньги, а в отеле Бейт и Еремия увлекательные переговоры о судьбе коммерческой недвижимости. Троице предстояло лететь Люфтганзой. Одинцов спешно брал билеты на ближайший рейс. Места оказались в эконом-классе. «Ну вот», — поморщился Мунин. «Сперва был первый класс, потом бизнес, теперь эконом. Скоро вообще неизвестно, до чего докатимся». Одинцов хотел напомнить, что биография историка началась на багажной полке плацкартного вагона, куда его втиснули между скрученных вонючих матрацев. Хотел, но сдержался. Капризничал Мунин явно для виду. Держал фасон а к хорошему действительно привыкаешь быстро, и в желании летать с комфортом ничего постыдного нет. «Потерпи», — сказал Одинцов. «Понтов будет меньше, зато немцы кормят лучше, чем евреи. И места у нас рядом, как раз поговорим нормально». Разговор сперва пошел не в ту сторону. Еве хотелось обсудить исчезновение Штерна. Если он сбежал, то почему? Если его похитили, то кто? Одинцов не стал дожидаться, пока Мунин включит фантазию, и взял управление беседой в свои руки. «Давайте не тратить время зря», — сказал он. «Мы понятия не имеем, что у Штерна было на уме и что творилось в Майами эти три дня. Прилетим, свяжемся с Жестиной, узнаем новости и тогда подумаем. А сейчас нам есть чем заниматься. Зубакин, андроген, камни. Мой искусственный мозг уже готов». Одинцов похлопал по макбуку, лежавшему на откидном столике. «Подключайте свой человеческий интеллект и вперед!» Троице действительно стоило поторопиться со штурмом тайны двух реликвий. Чем скорее она будет разгадана, тем скорее все нынешние проблемы отпадут или улягутся сами собой. Того, кто помог расшифровать формулы завета, станут носить на руках и защитят от любых напастей. Компаньоны подчинились без охоты. Но вскоре Мунин уже рассуждал о том, что Зубакина взяли на службу в секретный отдел НКВД, когда была получена информация из Тибета, и ее пытались объединить с разработками графа Толстого, последнего придворного алхимика Российской империи. «А там явно было что-то такое умом непостижимое», — говорил Мунин. «Потому что не Толстой это все придумал, и не он один владел древними тайнами». Например, был у него знакомый принц Петр Альденбургский. Этот принц в имении Рамонь под Воронежем развлекал друзей. Запирался в кабинете часа на два и выходил с семидневной щетиной на щеках и со свежесрезанным цветком лотоса, с которого стекала вода Нила. Как друзья узнали, что вода из Нила? Провели анализ или на слово поверили? Тут же спросил Одинцов, и Мунин спокойно ответил. Понятия не имею, я просто цитирую источник. Мемуары современника. Вода могла быть откуда угодно, только экзотический цветок из щетину со щитов не сбросишь. А до принца Альденбургского и графа Толстого были другие оккультисты. Был наш любимый Яков Брюс и все те, кто передавал секреты из поколения в поколение. Ева вспоминала скромные успехи нынешних ученых, которые пытаются расшифровать надписи на скрижалях завета. 900 лет назад их коллеги из ордена храма достигли гораздо большего. «Правда, мы работаем всего пару месяцев, а тамплиеры на это потратили многие годы», — говорила Ева. «Но у нас и уровень математики несоизмеримо выше, и техника самая современная, и скрижалей две, а у тамплиеров была одна». Им удалось извлечь из шифра какие-то обрывки, какие-то части знания и благодаря этому сделать прорывные открытия во многих областях. Скорее всего, у нас получится то же самое. Не меньше, но и не больше. Ева сотрудничала с Розенкрейцерами. Они, как и тамплиеры и множество других ученых, с давних пор пытались выстроить мост через бездонную пропасть, разделяющую человеческий хаос и абсолют мироздания. Людям предстояло пройти по этому мосту, чтобы обрести единство с высшими законами Вселенной. Обрести свет, к которому они молятся и к которому стремятся на протяжении всей своей истории. Но точечное открытие ученых — это не мост, а лишь его разрозненные детали. Одна оттуда, другая отсюда. Пропасть невозможно преодолеть в несколько приемов. Нужен один дальний прыжок. Вейнтрауп не скрывал, что хочет с помощью ковчега Получить доступ к энергии Вселенной, — сказала Ева. Это же фантастический прорыв. Новая эра в истории человечества. Только, я думаю, в последние дни он понял, что это тоже частность. Очередная деталь моста, пусть и очень ценная. Поэтому нас он просил совсем о другом. Да, Вейнтрауб хотел знать, как Урим, Рим, тут Мунин осекся под взглядом Одинцова, как его камни взаимодействуют с Ковчегом. Одинцов тяжело смотрел на историка и укоризненно качал головой. Пассажирам на соседних рядах ни к чему было слышать про Урим и Тумим. «Хельмута интересовала именно коммуникация», — согласилась Ева. «Камни с ковчегом — это и есть мост между хаосом и абсолютом». «В каком смысле?» — спросил Одинцов, и Ева пустилась в объяснение. «Хаос — это неопределенность. Даже на самый простой вопрос есть варианты ответа. Ты же сам с Хельмутом спорил. Можно ли совать пальцы в розетку? Нельзя, потому что она может быть под напряжением. Можно, если провод где-то перерезан или подстанция не дает ток. Нельзя, если провод могут в любое время соединить или подстанция начнет работать. Можно, если бла-бла-бла. Вариантов много, но в каждом конкретном случае правильный ответ только один. Это абсолют который устраняет неопределенность и приводит хаос в порядок. С помощью камней через ковчег люди отправляли вопрос... Ммм... Ева плавно махнула рукой вверх. Куда надо? И получали правильный ответ. Абсолютно правильный именно для этого случая, понимаешь? Вопрос и ответ проходили мост между хаосом и абсолютом не частями, а целиком, от начала до конца, туда и обратно. «Надо понять, как это делалось. Тогда мост у нас в руках». «Ничего себе задачка», — сказал Одинцов. Насчет еды он был прав. Кормили немцы вполне прилично. Когда стюардессы начали разносить ланч в серебристых косолетках и по салону потянуло вкусными запахами, Мунин воодушевился. «Я что думаю?» — сказал он. «Мы предполагали, что Зубакин играл с терминами». Назвал группу «андроген», как будто исследует гормоны, а на самом деле проводил синтез эликсира вечной жизни, и его конечной целью был совершенный человек — андрогин. Что, если Зубакин и с философским камнем намудрил? Взял всем известный термин и вложил в него новое содержание. Историк с неизменным аппетитом набросился на свою порцию, но рассуждать за едой не перестал. «Философия», — говорил он, — занимается вопросами отношения между сознанием и материей. Две с половиной тысячи лет людям не дает покоя вопрос, что первично, дух или природа. Со времен Фалеса и Пифагора философы ломают головы, как устроено мироздание, почему человек несовершенен и что сделает его совершенным, в чем заключен смысл бытия. «Ребята», — сказал Одинцов, намазывая булочку маслом, Я начинаю вас бояться. Вы как-то уж очень глубоко копаете. Это нам свойственно, — подтвердил Мунин. Так вот, я думаю, что философским камнем Зубакин называл как раз э -э -э, наши камни. Ева, ты же сама говорила, что камень один, только изготовлен в двух экземплярах, чтобы мгновенно получать ответ на любой вопрос, на любую тему. Ведь философия чем отличается от других наук? Он прицелился вилкой в жующих компаньонов и продолжал. Тем, что каждая наука изучает мир с какой-то одной стороны. Физика, химия, история, неважно, у каждой науки своя область, а философия изучает мир целиком и человека в этом мире. Мунин снова обратился к Еве, которая знала о работе Розенкрейцеров гораздо лучше и могла подтвердить его слова. Ученые Ордена Розы и Креста считали, что в мире... Существует два порядка: пельменчивая земная диалектика с круговоротом природы и статика незыблемого устройства вселенной. С одной стороны, человеческая жизнь и смерть, а с другой космическая вечность. Розенкрейцеры поставили себе задачу силой знания связать диалектику и статику, построить мост между хаосом и абсолютом, о котором говорила Ева. Интеллектуальный мост между миром людей и мирозданием в целом. Несмотря на болтовню, историк первым расправился с ланчем и теперь говорил то и дело, вытягивая шею, чтобы взглянуть в проход между креслами. Он ждал, когда стюардессы начнут разносить чай и кофе. У розенкрейцеров, как сказано, у них сказано, что человечество это единый организм, который вырабатывает разнообразные ценности, нравственные, культурные и научные. Вот и для Зубакина была особенно важна философия, потому что она охватывает и нравственность, и культуру, и все науки сразу. Ева возразила, «Философия — это не наука». «Что значит «не наука»?» — нахмурился Мунин. «Это не наука, это... Как сказать? Взгляд на мир». «Ребята, мы вообще-то философский камень обсуждаем, а не философию», — снова начал Одинцов, но историк только отмахнулся, наседая на Еву. Любая наука — это система взаимосвязанных положений. Научное знание должно быть проверено и доказано. Ты с помощью проверенных положений пытаешься обосновать новое положение. Если противоречий нет, новое положение считается доказанным и так далее. Математики в древности учились выстраивать систему доказательств как раз у философов. Потом научное знание должно иметь практический смысл. Скажешь, философию никто не использует? Используют везде. От политики до... Я даже не знаю, до куда угодно. А ты говоришь, не наука. Еще какая наука? Только не точная, а гуманитарная. И занимается она в конечном итоге смыслом жизни, потому что есть в гуманитарных науках принцип хализма. Целое всегда важнее и больше, чем сумма его частей. Разговоры о смысле жизни наскучили Одинцову лет в шестнадцать. Но тут он обрадовался, услыхав что-то знакомое. «Было дело, Ева рассказывала им с Муниным про математический феномен, когда действие нескольких факторов оказывается больше их простой суммы. Эмерджентность!» Поднатужившись, припомнил Одинцов мудреное словечко, и Ева благосклонно кивнула. «Молодец! Мог бы сказать просто «синергия!» Это правда. Любой мост больше, чем сумма деталей, из которых его сделали. Особенно наш мост. Но я не знаю гуманитарной науки, я знаю холономную теорию. Вот, Мунин торжествовал, холизм, холономный, греческий корень один и тот же. Корень может быть тот же, пожалуй, плечами Ева, но смысл другой. Если нам придется с этим работать, боюсь, мы сойдем с ума. «Сначала вы, потом я». Она усмехнулась, и от этого ее слова прозвучали шуткой, но какой-то невеселый. Одинцов сказал, «Нам лететь еще часа два». «Расскажи хоть о чем речь, а в не сразу свихнемся». Ева изящно отправила в рот оливку и промокнула салфеткой припухлые африканские губы. Она была все же математиком, а не физиком. К тому же для лекции про холономную теорию Бома Ей досталась не слишком подходящая аудитория, бывший спецназовец и гуманитарий. «Ладно, я попробую», — вздохнула Ева. «Представьте себе, что в аквариуме плавает рыба. Ее снимают две телекамеры, одна спереди, другая сбоку. Вы в другой комнате и не знаете про аквариум. Перед вами два экрана. Там две разных рыбы. Одна видна в профиль, другая — анфас». Вы внимательно смотрите и решаете, что рыбы связаны друг с другом. Например, они поворачивают по-разному, но в одно и то же время. И теперь вы видите первую рыбу анфас, а вторую в профиль. Они синхронно ныряют, синхронно шевелят хвостом и открывают рот. В вашей реальности вы делаете вывод, что две рыбы мгновенно координируют свои действия. А в реальности аквариума это не две рыбы а одна, которую вам показывают на разных экранах с двух сторон. Теперь представьте себе Вселенную.